Эпилог. Письмо пришло мне по электронке на следующий день после того, как я встретила морскую птицу. Скажете, совпадение? Повторите, за кем-то, мол, чудес на свете не бывает. Может быть и так. Может, все, чему суждено случиться с нами, случится, несмотря ни на что, и мы не в силах это изменить. Такие скучные, серые, как разбавленная черная акварель, мысли — удел фаталистов и скептиков, а мне больше по душе смешивать краски даже если в итоге получается гранитное море. Ведь плохое событие, так же, как и хорошее, может навсегда поменять твою жизнь. Просто надо дать себе время отдышаться и подождать, прежде чем вопить и жаловаться. Пугающие в начале перемены могут быть к лучшему. Когда я выросла и не стала писать картины, как мечтала в детстве, я стала писать книги. Если бы была жива Лиза, она бы мною гордилась, наверное. Помню тот день, когда мама с папой привезли ее из клиники — Привезли, потому что по-другому было нельзя. Нельзя начать все сначала. Лиза состряпала тогда свой фирменный капустный пирог. Мы сидели за столом, пили чай и молчали. Было сложно снова вспомнить и почувствовать, что мы одна семья. Говорят, в одну воду не войти дважды. Но мы попытались. Пытались через ссоры, крики, через обиды, срывы и трудности. Это ведь наша жизнь, она у нас вот такая. Просто мы поняли, наконец, что нужны друг другу. Здоровые или больные, злые или добрые, какая разница? Лизины чудачества, которые в детстве казались мне каким-то таинством, волшебством, теперь приобретали для меня новый смысл. С годами их становилось все меньше. Иногда мне казалось, что она просто испытывает нас, испытывает меня на прочность. И от того, выдержу ли я этот экзамен, зависит вся моя жизнь. Лиза умерла в глубокой старости, на наших с мамой руках, под той картиной, на берегу, которую сама когда-то нарисовала. Умерла в нашем доме с красной черепичной крышей и дымоходами. Я до сих пор в нём бываю, хотя живу теперь далеко, на Алтае. В Англии, в которую так стремились выпускники нашей болотной школы, я тоже жила, но так и не прижилась. У родителей бываю раз в год, приезжаю с дочкой и мужем навестить их и маленького брата. Маленький — это я говорю по привычке. Сейчас он здоровый парень выше меня на три головы. Гений компьютерного дизайна, как о нем пишут. А мама с папой так и продолжают ссориться, правда, уже редко и ненадолго. Даже когда говорим с ними по Зуму, за мамой, бывает, не задержатся. Опять целую гору булыжников в дом притащил, представляешь? Папа обреченно закатывает глаза и улыбается. Просто они с мамой разные. Пожалуй, в целом свете нет мужчины и женщины, которые меньше бы подходили друг к другу. Я и сейчас не знаю ответа на вопрос, Что их так крепко связало? Связало на всю жизнь. А может, знаю? А может, ответ — это я сама? Одно я знаю наверняка. Люди не могут измениться, как бы того ни желали окружающие, и они сами. Даже ради того, кого очень любишь, всё равно себя не изменить. Но ведь можно приспособиться друг к другу, как те берёзы-двойняшки. А с Диной Сосновской, с Динкой, мы до сих пор дружим, потому что русалки всё-таки существуют. Русалки форево! Кстати, она так и не рассказала в классе про мою маму, про тот мой обман. Анна-Мария с Чижевичем тоже молчали. Их молчание мне обошлось в кругленькую сумму, как-то заявила Динка. Уж и не знаю, верить ей или нет. После той проверки на вшивость, которую она устроила Максиму, я привыкла ожидать от нее всего, что угодно. Максим, кстати, эту проверку выдержал. Не стал Динку целовать. Мы провстречались до восьмого класса, а потом он уехал с родителями в Америку, а я осталась. Какое-то время мы пытались сохранить отношения онлайн, но, видимо, для нас это был уже пройденный этап. Сейчас я ни капли не жалею о том, что все случилось так, как случилось. И если бы мне предложили что-то изменить в своем прошлом, в своем 13-летии, до краев, наполненном маленькими и большими трагедиями и еще большими радостями, я бы не стала ничего менять. Наверное, именно благодаря всей этой истории я вовремя поняла, Что жить нужно в полную силу, здесь и сейчас, а не до и после. Необходимо жить. Бабушка облизывает указательный палец и подставляет его к небу. Норт-ост, я так и знала. Погляди, собачкин сколько сегодня надоло. Я смотрю под ноги, из песка выглядывают неровные кусочки фольги. Утром, пока я была в ванной, бабушка вырезала их мамиными маникюрными ножницами, тайком, сдерживая дыхание. Я наблюдал за ней в щелку двери. Красивые, чуть голубоватые руки подрагивали, бережно расправляя на столе звёздное небо. Они настоящие, я прикрываю глаза ладонью. Ветер сегодня действительно сильный. Самое что ни на есть. И созвездие Гончих псов. Я обнимаю её. Я чувствую, что эта сказка нужна ей гораздо больше, чем мне. Сиреневое море, розовое небо, золотой песок и две белые фигуры на берегу, большая и маленькая, Лиза и я. Конец.